Аннотация: Что может быть лучше отдыха на фешенебельном горнолыжном курорте Восточной Европы? Наверное, только работа гидом в местном отеле, показывая очаровательным гостям всю невероятную красоту природы. Двое друзей, Эмиль и Егор, приезжают в отель Арконт на собеседование, в надежде заполучить работу мечты. В первый же день они узнают, что помимо туристических экскурсий, в их обязанность будут входить услуги немного пикантного характера. Друзья соглашаются пройти стажировку, даже не подозревая, что в стенах отеля скрыто много других странностей и тайн, которые способны разрушить не только их дружбу, но и все вокруг.